Глава 8. Когда я села в авто на заднее сиденье, Петр Сергеевич привел машину в движение и вывел ее на дорогу. Роман сидел рядом с ним впереди и хмурился. Ему не нравилась компания в виде меня. Столько лет прошло, а здесь он совсем не изменился. Все негативные эмоции так же, как и раньше, написаны на его лице. Мне это неприятно, конечно, но я не могу выбирать. Мне придется иногда ездить с ними, чтобы отвезти или забрать Олю, пока сад не откроют, наконец, для посещения его детьми. Быстрее бы уже открыли, что ли. Мне и доставлять хлопоты Наташе неудобно. У нее самой растет Никитка, тот еще шалопай. Да и ездить в их дом было и без того не самым приятным мероприятием для меня. А теперь так вообще. Видеть постоянно красивое, но вечно недовольное лицо питерского младшего — «Не очень-то хочется». Я смотрела на дорогу, пытаясь сбросить непонятно откуда взявшееся напряжение себя. Ну, увидела я его. И что теперь? Трясет, как будто я опять школьница, над которой он насмехался при всем классе, а я потом плакала в уборной. Сделала несколько глубоких вдохов. «Я спокойна. Я свободна. Я сильная. И я с этим справлюсь. Это просто роман, прошлое. Пусть остается там». Я не буду переживать из-за него. Эта мантра помогла немного вернуть себе равновесие, и я сама почти поверила, что не переживаю. Вот только острые взгляды на меня в зеркало заднего вида смущали и задевали за живое. Ну и что он пялится? Ищет на мне признаки прошлой весны? А потом Роман заметил и мой взгляд. Несколько секунд смотрел в мои глаза, и мне снова показалось, что провалилось в прошлое. Он и я. Рука в руке, глаза в глаза. Снова пробила нервная дрожь. Все же эти воспоминания пока еще больно жалят. Больше ни с кем я не была так счастлива. И больше никто из ныне живущих не причинил мне такой боли. Только он. Но я не буду показывать свою слабость перед ним. Не дождется. Только я хотела гордо вскинуть подбородок, как Роман протянул руку к зеркалу и небрежным движением повернул его так, что меня ему видно не стало. «Ром, что творишь?» — возмутился Петр. «Мне показалось, криво висит. Водитель тут я!» — заявил он и немного повернул зеркало обратно. Только я в него увидела уже лишь ухо Романа. Не то чтобы я собиралась и дальше разглядывать его через зеркало, но сам жест неприятно царапнул по сердцу. «Вот как ты теперь со мной, Роман!» Впрочем, чего я ожидала от, по сути, постороннего мне теперь человека. Это какого года машина? завел Рома разговор с отцом. Прошлогодняя. Нормально. Еще бы могу себе позволить. Я тоже хочу такую. А ты еще не заработал? Заработаю. А пока мне подойдет и постарше Марка. Рационально! хмыкнул Петр. Хвалю. А движок насколько? Мужчины болтали о машинах добрую половину пути, пока я снова провалилась в свои мысли. На душе какая-то слякоть стояла. Когда-то чистый белый снег, там кое-кто истоптал грязными ботинками. Да так и осталось. Посреди пути Петр Сергеевич остановился. Наташа просила кое-каких продуктов купить. «Кать, тебе ничего домой не надо?» «Нет». Отозвалась я, вдруг начав нервничать по новой, осознав, что сейчас мы останемся в этой машине вдвоем. Она, конечно, вовсе не тесная, как консервная банка, но все равно эта мысль не давала мне покоя. «Ром, со мной пойдешь? «Нет, не хочу. Задолбался уже с этими перелетами. «Ладно, тогда ждите, я быстро». Он ушел, и мы остались в тишине. Какое-то время так и сидели молча, Но я прямо нутром ощущала, что Роман за мной наблюдает и что-то хочет сказать. И очень сомневаюсь, что это что-то будет для меня приятным. Уж мне ли не знать, что он виртуоз в умении причинить боль словесно. Ему надо давать мастер-классы по навыку «Как убивать врагов силой слова». «Ты планируешь искать новую работу?» — спросил он, повернув зеркало на меня. Я прикрыла на миг глаза, чтобы не начать с ним ругаться прямо здесь. Я же говорила, если Рома откроет рот, то мне это точно не понравится. «Не гони меня, Ром», — ответила я, снова увидев его серые глаза в отражении зеркала. «Ну, может быть, Екатерина Премудрая предложит еще уйти мне из собственной фирмы?» «Я ничего тебе не предлагаю. Не перегибай, Рома. В конце концов...» «Ведь это ты вернулся в мою жизнь, а не я в твою. Я работаю на твоего отца, так уж вышло. Уже несколько лет, а ты только приехал. И почему же я должна куда-то вдруг уходить?» «А чтобы тебе самой спокойнее было», — нагло заявил мужчина, глянув на меня взглядом, в котором плясали хорошо знакомые мне черти. «Эта фраза означала, что Роман будет меня травить и цеплять, как в школе, ради своей забавы. Да уж». Меня ждет прекрасное время провождения в офисе. Не было печали, что называется. И что тебя вообще принесло сюда, вырвалось у меня раньше, чем я успела об этом подумать? Слышь, рыжая! нахмурился роман. Я, может, еще у твоего величества должен спрашивать разрешение, куда мне перемещаться или не перемещаться. Нет, конечно, извини, потупила я глаза. А потом снова подняла их и смело взглянула в его лицо, чтобы он понял, что сдаваться и убегать в страхе, поджав хвост, я не намерена. Ты волен ехать куда хочешь, но и я тоже. И я не стану ничего менять. Мне нужна эта работа. А если тебя не устраивает мое присутствие, поискать другое место, можешь ты. Да что ты говоришь? Передразнил он меня и мне отчаянно захотелось залепить ему по не до конца бритой роже. «А почему тебя так волнует, что я буду работать в компании твоего отца?» «Совершенно не волнует», — ответил он. «Просто ты сама по себе меня бесишь». «Почему?» — спросила я. «Все ведь в прошлом, не так ли?» «Конечно, в прошлом», — равнодушно отозвался он. «Но ты забыла, как ты себя повела? Мне неприятно с тобой даже в этой машине находиться, ясно?» «А как ты собираешься работать на одной территории?» Слушать его было очень обидно. Снова ком в горле встал. Но ведь он любил меня. Когда-то мы ложились с ним в одну постель. Он когда-то даже признавался мне в любви. Хотя бы из уважения к прошлому мог бы не оскорблять меня с самой первой встречи. Но я слишком многого хочу от питерского, судя по всему. Как был хамом и грубияном, так и мы остался». «Обыкновенно», — пожала плечами я, заставив взять себя в руки. «Я не стану при нем плакать и унижаться, как это было в гимназии. Да, это будет для меня испытанием. Но мы ведь не в детском саду, чтобы не иметь возможности справиться со своими эмоциями и хотелками. Или не хотелками. Брать и работать. Тебя ведь никто не заставляет со мной общаться, правда же?» Еще бы заставили», — хмыкнул он. «Тем более тебе есть с кем общаться» как, впрочем, и всегда было. Всегда находился тот, кто тебе сопли утрет. Да, Рыжая?» Я снова подняла на него глаза. «Это был камень в огород Виктора, но Рома несправедлив к нему. Ладно, он обижает меня, но зачем он так некрасиво говорит о друге собственного отца?»